Глава 15. Еления проснулась от того, что её гладили по руке. Она увидела сидящего рядом Ириана. Его голова лежала на краю больничной койки. Он как будто дремал. Сердце Елении дрогнуло, а по щекам потекли слёзы. Не сдержавшись, девушка тихонько всхлипнула и встретилась взглядом с голубыми глазами принца. Ириан приложил её ладонь к своему небритому подбородку и улыбнулся. Вот ты очнулась, спящая красавица, прошептал он, целуя каждый её пальчик. Не смотри на меня, пробормотала она охрипшим голосом, утирая слёзы. Я выгляжу ужасно, не выдумывай, фантазёрка. Ириан промокнула её лицо салфеткой и помог поудобнее устроиться на подушках. Как ты себя чувствуешь? Он провёл рукой по её волосам. Нежно коснувшись щеки, от волнения её ресницы затрепетали. Плечо болит, но не сильно, она храбрилась, хотя ей было очень больно. Ирианна улыбнулся уголками губ и ещё раз поцеловал её руку. Повезло, что стрела не была отравлена. Лекари быстро её вытащили и обработали рану. Ты скоро поправишься. Елена кивнула, но руки не убрала. Ей было приятно чувствовать тепло Ириана. Осознавать, что в такой важный момент он был под ли нее, ее обида вдруг стала такой незначительной, а потраченное впустую время на упрямство и доказательства отсутствия чувств к нему растворились, выхватившие ее сердце нежности. "Ты все еще хочешь на мне жениться?" сдавленно спросила она. Ириан едва слышно рассмеялся и поцеловал ее в лоб, потёрся кончиком носа о ее. Всегда хотел Он перевёл взгляд на прикроватную тумбочку, слежащей на ней бирюзовой лентой. Мне кажется, самой дорогой вещью для тебя всегда было именно это незначительное напоминание о нас. Он повязал ленту на её запястье. Елена покрутила руку, рассматривая украшение, и с облегчением вздохнула. Всегда. Улыбка замерла на её губах, и через минуту девушка крепко спала. не выпуская мужской руки из своей. Ириан переплёл их пальцы и сорвался её губ осторожный, но первый за долгое время разлуки поцелуй. Теперь ты точно от меня никуда не денешься. Титания. Перемещение в магический мир прошло для Титании в напряжении. Перцовый баллончик она всё же взяла. засунув вскрытый среди складок юбки карман. Фее казалось, что она преодолела незримую прохладную гладь. Такими были её ощущения от портала. Вслед за лордом и королём она вышла на застеклённую террасу. За окном простиралось звёздное небо, а перед ней стояла величественная дама в возрасте. Её белокурые волосы были убраны под кружевной чепчик, на плечи поверх шёлкового халата до пола накинута вязаная шаль. Ноги обуты в мягкие тапочки с загнутыми носами. Рядом топтался несколько бледный принц Ириан. Черты его лица утратили беззаботность, заострились, а во взгляде появилось нечто, превратившее его из праздного мальчишки в того, кто столкнулся с серьёзными жизненными трудностями. Вот ты какая, госпожа Фея, дама осмотрела Титанию с головы до ног. Её губы тронула едва заметная улыбка. Меня зовут Бятриса, но ты можешь называть меня Биата. Она сделала шаг к Фее и протянула ей руку. Я бабушка этого синеглазого красавца Арнкела, бросила она взгляд на внука. Король тяжело вздохнул, поджав губы. Фею позабавила его реакция. Ну прямо не великий повелитель, а непоседливый юнец, сотворивший очередную пакость. Титания представилась девушка И пожало на удивление мягкую и нежную для такой старой дамы руку без колец. Бята выглядела не только величественной, её лицо отражало лёгкую присущую коронованным особам надменность в совокупности с затаённой мудростью, отражённой в синих на удивление ярких и молодых глазах. Я понимаю, как тяжело было решиться на этот шаг, прийти во враждебный твоему народу мир, но обстоятельства сложились так, что мы вынуждены просить тебя о помощи. Биатриса говорила с уважением, и от этого Титании стало не по себе. Не я почтенная дама и бывшая королева, а она. В другой ситуации Титания, возможно, поторопилась бы остановить подобную речь. Мол, ничего страшного, я всё понимаю, вы не виноваты, с каждым может случиться, но не сейчас. Мы со Залей и Фией Наш народ подвергся геноциду. Им всем должно быть стыдно за этот исторический эпизод. Мы никогда его не забудем. При малейшей угрозе нашим сородичам и жизням мы не замедлительно покинем ваш мир, ровно сказала Титания, не отрывно глядя в синие глаза Биатрис. Женщина, понимающе кивнула и отпустила её руку. "Леди, ваши новые апартаменты готовы", сообщил принц Ириан. С этой ночи вы будете жить в комнатах рядом с моей, а Леди Демона и Карлин по другую сторону, добавил Мертон, поймав взгляд Азалей. Сейчас я полагаю, нам следует проводить девушек час поздней. Он посмотрел на Арнкэла, и тот одобрительно кивнул. Азалия взяла Титанию под руку. "Мертон, открой для них портал в апартаменты", приказал Арнкэл. Перед девушками возник новый проход. В нём Китани увидела очертания комнаты со светлой мебелью и пылающим в камине огнём. Фея бросила взгляд на Мертена, и они со Залией прошли сквозь очередной портал. Девушки остались вдвоём. Тишину нарушало лишь потрескивание поленьев в камине. За окном ветер колыхал растущее под балкончиком дерево. Здесь не так мрачно, как в моей предыдущей комнате, изрекла Залия. Титания тяжело вздохнула и сжала в кармане балончик. Если мы всё-таки угодим в неприятности, то я смогу обвинять себя одну. Сомнения и отсутствие настроения не вселяли в неё красочных надежд. Надеюсь, всё пройдёт спокойно, пробормотала она, осматривая апартаменты. Азалия, ободряюще сжала её руку. Мне тоже страшно, но нас здесь двое: мы феи и преступница. Придётся несладко. Не на тех нарвалась. В этом я уверена, согласилась Титания. Ладно, утро вечера мудренее, попытаюсь уснуть на новом месте. Сегодня нам точно ничего не угрожает. Азалия подмигнула и скрылась за правой дверью гостиной. Мне осталась левая. Посмотрим, что там за спальня. Комната в холодных тонах освещалась тусклым ночником. Окна прикрыты тюлем и занавесками. Двуспальная кровать без балдахина. В углу платяной шкаф с туалетным столиком. Фея ничего не взяла с собой из вещей, а в шкафу обнаружился необходимый минимум: халаты, нижнее белье, подходящая обувь и одежда строгих тонов. Принц Ириан неплохо подготовился к нашему прибытию, одобрила Титания и закрыла дверцы. Ванная комната располагалась между двух женских спален. Титания разделась, взяла халат с тапочками и первой приняла душ. В постель она ложилась в новой, непривычной сорочке с длинным подолом и рукавом 3/4. На груди красовались крохотные перламутровые пуговички, и в этом наряде Титания напомнила себе даму из старинных рассказов о времена корсетов и панталон. Она долго ворочилась с боку на бок, в голове царил беспорядок. Девушка верила Мэртону, знала, что он оберегает их, но подсознательный страх не давал успокоиться. словно маленький червячок сомнения он точил и точил Фию, приговаривая: "Расчитывай только на себя. Лишь ты одна сможешь защитить себя. В конце концов, сон одолел её, и она благополучно проспала до утра. Проснувшись от проникающего через приоткрытую дверь запаха кофе, заворочившись на кровати и растянувшись звездой, Титания не могла не признать, что выспалась, позевывая Она отбросила одеяло и вышла к завтраку. Одетая и умытая, Азалия пила чай и читала книгу на диванчике, подогнув под себя ноги. На ней было лёгкое бледно-голубое платье без корсета. Волосы свободно разметались по плечам. В солнечных лучах лицо девушки выглядело ещё более прекрасным и умиротворённым. Она подняла на пробудившуюся подругу взгляд чистых серых глаз, и её губы расплылись в улыбке. Доброе утро, Соня. Как спалось на новом месте? Приснился жених невесте. Титания потянулась. Как ни странно, но мне ничего не снилось. И спала я крепко, хоть и поворачивалась перед сном. Она прошла в ванную и быстро умылась. Вернувшись, Титания увидела, как Азалия снимает крышки с нескольких блюд. Я проснулась пораньше и заказала нам завтрак. Фея налила подруге кофе. Радует одно: меньше конкурсантов, больше свободы. Она сделала глоток чая. Помню, почти каждое утро, а обед и ужин нам приходилось собираться вместе. Девушки упражнялись в колкостях, зло острели, и атмосфера за столом была, сама понимаешь, какая. Титания кивнула, жуя кусочек золотистого омлета с бледно-розовыми ломтиками ветчины и сочных томатов. Как ты -то здесь не исхудала? Сплошной стресс. Добавила она, с набитым ртом. А я бы точно не смогла спокойно есть, если бы на меня смотрели все кому не лень, осуждали, что я пользуюсь не той вилкой или держу локти на столе, что там ещё, не положено по этикету. Азалия засмеялась. Много чего. Я думала, чокность по кобята меня обучала. Каждый раз хотелось всё бросить, вернуться домой к бабушке, к прежней жизни. На её лицо набежала тень грусти. Что же тебя останавливало? подтолкнула её к ответу Титания. Фея ненадолго задумалась и посмотрела долгим взглядом в окно. За ним открывалось сверкающее от солнца озеро, высокие деревья с пушистыми кронами, разбитые клумбы, всё в цвету, а тёплый ветерок колыхал тюль, донося сквозь открытый балкон нежные ароматы природы. Если не дойду до конца и сдамся, то буду сожалеть об этом до конца своих дней. Похвальное стремление к тому же король к тебе, мира внадушен, а Заля смущённо потупила взгляд. Осталось пережить 2 дня перед балом и не влипнуть в какую-нибудь неприятность. Рука Титании дрогнула, и по ночной рубашке расплылось кофейное пятно. Азалия покачала головой и ткнула в него пальцем. Материал заколыхался, и пятно исчезло. Бытовая магия, что может быть приятнее? Она погладила чистую ткань. Не бойся. Вдвоём нам ничего не страшно, успокоила подругу Азалия, почувствовав её внутреннее беспокойство. Главное не показывать, что мы феи, шипнула Титания. Да-да, знаю. Это как заповедь. Точно. Но если хочешь, я могу попросить лорда Мертона составить нам компанию, она подмигнула ей, но Фея поморщилась. Нет. Сейчас я не настроена на встречу со своим героем-любовником. Сначала мы переживём бал, а затем я решу, что с нами будет. Для Титании 2 дня прошли незаметно, словно она прожила их во сне. Окружающий мир был прекрасен, но ни на миг не давал ей позабыть прошлое. Фея видела величественные горы, холмы, деревья, зеленеющие луга, кристально чистые озёра, С замковой башни, куда они с Азалией забрались, открывался вид на столицу с ее мощеными камнем улочками, пряничными домиками, торчащим шпилем магического университета, со всеми этими красотой и волшебством, кардинально отличающимися от Москвы. Перед глазами Титании воскресли образы прошлого. В ее воображении горели дома. В ушах эхом отдавались крики фейского народа, тех, кого они потеряли, убили, замучили и обескровили. За воспоминаниями Титания не видела и не слышала ничего, что могло бы её порадовать и отвлечь. 2 дня она привыкала к этому миру, чувствуя себя натянутой тетивой от напряжения. "Мой феи, память нашего прошлого, его яркие картины никогда не померкнут и не забудутся", думала она. Каково тебе здесь жить? спросила Титания у подруги, когда они прогуливались вдоль озера. Фея тяжело вздохнула. Её взгляд остекленел, на губах застыла кривая улыбка. Поначалу было трудно. Я очень плохо спала, часто просыпалась от кошмаров, словно вот-вот в спальню заявятся одержимые моей кровью люди и порежут меня на кусочки. Потом я просто привыкла. Титания же была уверена, что если бы она осталась здесь, то не смогла бы свыкнуться никогда. Нахождение в Лилехейме напоминало вынужденную командировку в не самое приятное, хотя и привлекательное место. 2 дня они смертно не виделись, лишь мельком, встречаясь в коридорах и садах, обмениваясь вежливыми фразами. Леди Демона и Карлин также держались особняком. С Азалией они не перемолвились ни словом, и подруги феи могли только гадать, что же задумала принцесса. Хочет ли она занять место подле короля? Выберет ли он Азалию, вопреки её фейскому происхождению, или решит, что принцесса соседнего королевства более выгодная партия? Развязка близилась. Титания чувствовала это, сравнивая ситуацию с приёмом у стоматолога: болезненно, но лучше бы эта боль быстрее закончилась. чтобы мы наконец-то смогли вздохнуть с облегчением. К счастью, 2 дня пролетели без происшествий. Феи погрузились в собственные мысли, ловя их отголоски на лицах друг друга. Если Арнгел выберет демона, смирится ли Азалия с его решением? Думала Титания. Карлин как соперницу она давно не принимала в расчёт. Сейчас на шахматной доске его величества играли всего две претендентки за титул будущей королевы. К вечеру второго дня Титания попросила Азалию отправить Мертану письмо. Ей был необходим материал и аксессуары для пошива бальных платьев. Через несколько минут на стол упала записка. Фея развернула её и протянула подруге: "Он ждёт тебя в коридоре". Титания пробежала взглядом по аккуратному Немного размашистому почерку на тонкой полоске пергамента и оглядев себя в зеркало, покинула апартаменты. Мертон ждал её перед портретом в тяжёлой раме с изображением неизвестного мужчины, но стоило Титании встретиться с лордом взглядом, как он кивнул ей и молча направился в соседний коридор. От его равнодушия девушки стало не по себе. Чувствуя лёгкую обиду, она последовала за ним. в силу этой ради безопасности он обязан делать вид, что мы незнакомы, не кидаться же друг другу в объятия. Успокаивала себя она, миновав освещённый коридор, они очутились перед входом в швейную мастерскую. В поздний час та пустовала. Высокие окна были задёрнуты тяжёлыми бархатными гардинами, гладкие лакированные поверхности столов блестели чистотой. На стенах были установлены подставки с рулонами всевозможных тканей и стеклянные полки. Титания находилась в настоящей швейной сокровищнице и чувствовала себя маленькой девочкой, попавшей в магазин со сладостями. На полках громоздились вазочки, баночки с крышечками, а в них, за прозрачным стеклом, напоминая леденцы, карамельные палочки и воздушный зефир, пряталось столько украшений, пуговиц и драгоценностей. Что от такого богатства фея изумлённо раскрыла рот. Это не принесённый Мёртоном минимум для конкурсанток. Если бы помещение было светлым, с мягким ковром и не такой вычурной мебелью, Титания решила бы, что вошла не в швейную мастерскую, а в свой более просторный свадебный салон. Здесь есть всё, что тебе может понадобиться, прервал её раздумье Мёртон. Если хотите, лорд Мёртон, то вы можете оставить меня здесь. Я поработаю, а затем вернусь в апартаменты, подражая его равнодушному тону, высказалась фея, а видя, как от её слов мужчина вздрогнул, одобрительно усмехнулась, мысленно злорадствуя. Так тебе и надо. Мы тут одни. К чему этот официальный тон? Между его бровей появилась напряжённая складочка. Хм, я останусь здесь. На сегодня у меня больше нет дел. Возможно, вам понадобится моя помощь. Китания пожала плечами. Хозяин барин, как вам будет угодно, сударь, закатав рукава, приступила к осмотру тканей. Вчера перед сном она нарисовала несколько эскизов бального платья для Азалии. Оно представлялось ей в оттенках морской волны, от изумрудного до тёмно-бирюзового. Из многообразия тканей фея выбрала шифон и воздушный фатин, сделав из второго пышную юбку. рукав 3/4, широкие ленты корсета от поясницы до лопаток. Крыльев не должно быть видно, отметила она, орудуя иглами. Они скользили вдоль тканей золотыми песчинками, сшивая их и создавая новый шедевр. Лиф из тёмно-зелёного бархата, по рукавам и вдоль подола из синих нитей были вышиты переплетения в виде кораллов, украшенные россыпью мелкого жемчуга. Всё это время Мертон молча сидел в кресле и что-то читал. Он не отвлекал Фею от работы. Царящая в мастерской атмосфера не могла её не радовать. Приятно заниматься любимым делом, когда тебя понимают и не мешают. Титания задержала взгляд на спокойном лице Мертона, и он поднял голову, вопросительно глядя на неё. Усмехнувшись, она продолжила вышивать. Что вас позабавило, леди Титания? Она покачала головой. "Ничего, лорд Мертон. Я лишь подумала о том, что в этот тихий вечер мне приятно ваше общество. Каждый из нас занимается своим делом, не мешая другому". Губы Мертона искривила едва заметная улыбка. Он перевернул страницу и продолжил читать, но через несколько минут закрыл книгу и осмотрел готовое платье. "Вы позволите мне как следует его изучить?" Он встал с кресла, Эни торопливо подошёл к фее, протянув руку. Девушка улыбнулась и подала свою ладонь. Он сжал её, и она заметила, как его зрачки расширились, дыхание участилось. "Так-то лучше", шепнула фея. "Как им вы находите этот наряд? Подойдёт ли он для бала?" Светским тоном осведомилась она, освободив руку. Мертон шевельнул пальцами. "Более чем. А если бы не его сдержанность, Я могла бы предположить, что моему лорду как никогда хочется меня обнять. Он выглядит таким напряжённым, щечный взгляд. Мой лорд, не забывайте, что мы здесь не одни, прошептала она, подмигнув. Мертон поклонился. Как скажете. На своё платье Титания потратила меньше времени, использовав изумрудный атлас, как в платье для леди Демоны. Надеюсь, она не наденет тот же цвет. Впрочем, тогда девушки будут в одной цветовой гамме. Было важно, чтобы платье получилось менее привлекательным и изысканным, чем у Азалии. Для рукавов она использовала полупрозрачный шёлк. У вас найдётся лишний гарнитур из драгоценностей? спросила Фея, обернувшись к Мерттону. Дверь в мастерскую со скрипом открылась, и к ним заглянула дама в чёрном платье. Она повела носом втянула в воздух и Титания ощутила на себе ее колючий взгляд. Но при виде лорда Мертона он смягчился, и позднее гостья гордо прошествовала внутрь. Лорд Мертон, добрый вечер. Я услышала шум. Она мельком взглянула на Титанию, но при виде новых платьев ее глаза расширились от удивления. Невероятная работа, восхитилась она, обходя манекены. И внимательно разглядывая материю и вышивку, Титания стояла на месте, чувствуя, как сильно бьётся её сердце. Чёрт, почему Мертон не додумался закрыть дверь? Хоть бы чары наложил. Ещё не хватало, чтобы эта дамочка о чём-нибудь догадалась. Она мысленно дала себе подзатыльник. Успокойся. Ну, подумаешь, увидела два платья. Скажу, что сама их сшила, или пусть Мертон выкручивается. Раз допустил подобную халатность, дурень. Здравствуйте, Клотильда. Лорд подошёл к манекену и встал рядом со швеей. Несколько минут назад я сказал то же самое леди Титании. Оказывается, в нашем королевстве есть не одна мастерица, а сразу две, похвалил он. Познакомьтесь. Это леди Титания, компаньонка леди Азалии, а это госпожа Клотильда, швея его величества. Дамы поклонились друг другу. Вы уже обшили леди Демону и Карлин, спросил Мертон. Да, еще неделю назад. Клотильда неотрывно смотрела на платье. В ее глазах замерла странная смесь восхищения и чего-то еще. Но тетя Ния не могла понять, чего. Лорд Мертон, я закончила. Фее взяла инициативу беседы в свои руки, желая поскорее покинуть мастерскую. Хотелось бы, чтобы леди Азалия примерила свое платье. Прекрасно. Я помогу вам, он кивнул Титании и платье взмыли в воздух, заскользив к выходу. Госпожа Клотильда, не засиживайтесь допоздна. Конечно, ми лорд. Дама поклонилась, проводив их внимательным взглядом. Пока за ними не закрылась дверь, Титания чувствовала её взгляд на своём затылке. Странная дамочка, мне от неё не по себе. Дедане стоило больших трудов сдержать гнев и не наброситься на мертана с упрёками прямо в коридоре. Оказавшись в своих апартаментах, она повысила голос: "Ты что, с ума сошёл? Мы 2 дня сидели тиши вододы нежитравы, а тут ты даже не потрудился наложить защиту на дверь. Теперь уж вьи могут возникнуть подозрения, откуда эту обычной девушке из пансионата такие способности к швейному ремеслу?" Мертон выслушал её с непроницаемым лицом, опустив платья на спинки стульев. Всё идёт по плану, а, королевской швее, тебе не стоит переживать. Да что вы говорите, лорд Мертон, ядовито прошептала Титания. Ни ты, ни король не знаете, кто ваш враг и под чьей маской он скрывается. Это может быть кто угодно, хоть тот же садовник. Глаза Мертона заискрились. Титания, Это ведь не дешевый бульварный детектив, где убийца садовник, конюх или дворецкий. Если я сказал, что все под контролем и идет по плану, то так оно и есть. Клодильда не видела, как ты колдуешь. По воздуху не скользили нити, и сейчас она будет считать тебя не только компаньонкой, а залии, но и мастерицей. Из пенсионатов выходят разные леди, и не все из них безталанные. Титания зашагала по комнате, бухтя от недовольства. Я чувствую себя закипающим чайничком. Вот-вот закапает из носика, а из ушей повалит пар. Будем надеяться, что это так. Я не хочу, чтобы меня или Азалию умыкнули у вас из-под носа. Мёртон покачал головой и быстро заключил обеспокоенную Фею в объятия. Я не позволю этому случиться. К тому же, вспомни, что ты говорила при нашей первой встрече. Он отстранился, взглянув ей в глаза. Феи не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд. Он согласно кивнул и собрался её поцеловать, но их прервала вышедшая из своей спальни Азалия. На ней был халат и тапочки. Она готовилась ко сну. При виде лорда и феи в объятиях друг друга, она смущённо поджала губы, но уходить было поздно. Примеришь новое платье, спросила Титания. Мертон убрал руки с её талии и заложил себе за спину. Азалия пожала плечами и стала разглядывать наряды. Если сделать юбку покороче, то будет похоже на мой балетный костюм для постановки Сон в летнюю ночь. Я танцевала партию Титании, королевы фей. Её взгляд затуманился, став мечтательным. Она погладила материю и, приложив платье к груди, ушла к себе примерять. Ты не хочешь показаться мне в своём наряде? Мёртон коснулся затылка Титании. И вытащила из пучка заколку. Её волосы рассыпались по плечам. Она тряхнула ими. "Увидите на балу лорд с ледяным сердцем", феткнула его пальцем в грудь и хитро улыбнулась. Через несколько минут вернулась, переодетая Азалия. "Как всегда, выше всяких похвал", хлопнул в ладоши Мертон. Фея погрузилась перед ними, разведя руки в стороны и улыбнулась. Титания, оно восхитительное и такое сказочное. Я знаю, без тени скромности согласилась, да, сложив руки на груди и разглядывая предмет своего творчества, думаю, на балу ты всех покоришь. А в встрече с Клатильдой Фея решила умолчать, дабы не волновать подругу перед предстоящим мероприятием. Пусть хотя бы она выспится. Мерта набашил девушку по кругу. Почему бы вам не выступить дуэтом, устроить небольшое представление для развлечения короля и его гостей. Приятный сюрприз для мужчины. Танцующая девушка. Повторите тот трюк, что и на реке в Плёсе. Феи переглянулись. Разве мы не должны в первую очередь думать о безопасности, спросила Азалия. Вдруг кто-нибудь догадается, кто мы? Маловероятно. Ваши платья закрыты, крыльев не видно. Что до умения танцевать, вам это в плюс. С волшебством ещё проще колдовать будете не вы одни. У леди Демоны и Карлин музыкальный дуэт. Я уверяю вас, на балу всё завершится. Преступница будет наконец-то поймана. Что-то в словах Мёртона настораживало. Слишком складно он обо всём рассказывает. Как бы такая беззаботность не вышла нам боком. Но и отсиживаться в апартаментах бессмысленно. На бал прибудет много народу, и нужно быть глупцом, чтобы при всех напасть на одну из вас. К тому же в зону риска по-прежнему входят и Демона с Карлин. Успокоила он Титанию. За этих можно не волноваться, отмахнулась Азалия. Они как два ассасина. Титания улыбнулась. Это точно. К ним сунутся себе дороже. Но и мы не лыком шиты. Она подняла ладонь вверх, и Азалия хлопнула по ней. Борцы за бобров и справедливость, хором воскликнули девушки, заливаясь смехом. Мэртан улыбнулся, и в его глазах застыл лёд решимости. Он сделает то, что должен. Сердце болезненно сжалось, и чтобы не раскрыть свои истинные чувства к той, которая сейчас беззаботно смеялась, он удалился, пожелав спокойной ночи. Прости меня, Титания, подумал Мэртан. плотно закрыв за собой дверь. Демона. Она стояла среди убранства больной залы, пила красное вино, скользя со сосредоточенным взглядом по пестро разодетым гостям, и думала: для чего мне все это нужно? Не первый день Демона задавалась одним и тем же вопросом. Карлин Давена находилась рядом. И даже в её новом обличии принцесса с лёгкостью могла разглядеть настоящие черты. Буря негодования улеглась, и она воспринимала шпионку отца куда спокойнее, чем в начале. В толпе появились два силуэта Азалия и её компаньёнка, леди Титания. Из какого же пансиона они вывезли эту белокурую девушку, что она до сих пор незамужем? Барышня была весьма недурна собой. Демона видела, как мужчины бросают на неё заинтересованные взгляды. Кто-то подходил с приглашением на танец, но девушка вежливо отказывала, качая головой. Ей дали чёткие инструкции от леди Азали: ни на шаг, хоть какой-то прок от такой воспитанницы. Леди Демона, быть может, выпьете сок? Карлин привлекла внимание, и принцессе пришлось согласиться. Я должна быть в трезвом состоянии. она отдала ей кубок, получив взамен другой. Мы выступаем первыми, напомнила напарница. Мне об этом известно. Слегка раздраженно отозвалась Демона, проведя рукой по юбке из бордового атласа. Непривычный цвет оказался вполне комфортным. Материал не сковывал движений, а силуэт подчеркивал все достоинства. Платье в зале выглядит ничуть не хуже, а, возможно... она допустила кромольную мысль, что оно лучше, стиснув подол демона, осушила кубок и с раздражением поставила его на стол. Король восседал на троне, позади него держались лорд Мертон и принц Ириан. Наконец-то этот глупец добился своего. Лета рассказала, что он сделал елене предложение, и эта дуреха согласилась. Фу! И для этого стоило пасть жертвой королевских интриг. Со усмешкой подумала Демона. Гости постепенно стали расходиться, освободив место в центре залы, и к ним вышел королевский распорядитель. Он стукнул три раза церемониальным жезлом об пол, и наступила тишина. Господа, сегодня мы проводим последний день конкурса невест для его величества. И я прошу выйти леди Демону и леди Карлин. Девушки подплыли к мужчине и присели перед королём в реверансе. Леди изъявили желание развлечь короля и его подданных игрой на виолончелях. Они выступят дуэтом. Озвучил распорядитель, и слуги вынесли два стула с музыкальными инструментами. Демона ещё раз обвела присутствующих взглядом и нашла синие глаза Арнкела. Ваше величество, господин распорядитель неправильно выразился. Мы, леди Карлин, не намерены развлекать вас и публику. Король нахмурился, распорядитель побледнел, а гости зароптали. В таком случае, для чего же вам инструменты, спросил Арнкел, чтобы с помощью извлечённых из них звуков напомнить вашим подданным и вам о том, чего нельзя забывать. Она гордо вскинула голову. Что же это? Король был в недоумении. Кровопролитие и геноцид фейского народа. Спокойно ответила она. Гости зашушукались ещё громче. Король сжал подлокотники трона. Мы начнём, ваше величество. Демона заняла своё место на стуле и взялась за инструмент. Карлин переглянулась с принцессой, и они приступили. По залу разлилась грустная мелодия. Троны под пальцами Демоны вибрировали, она не замечала никого, отдавшись исполнению. Девушка выбрала именно эту тему для своего выступления, потому что видела войну, прочувствовала её на себе, узнала боль утраты, солоноватый привкус крови, смрад болезни, и никогда этого не забудет, напомнив всему Лили Хейму, особенно сейчас, когда кто-то устраняет одну конкурсантку за другой. Титания и Азалия наблюдали за гостями. От проникновенной игры соперниц их глаза увлажнились, но ни одна слезинка не скатилась по щекам. "Давай составим им компанию", предложила Титания. "Думаешь, это уместно?" Азалия готовилась выступать с балетным танцем второе и успела переобуться в пуанты. "Более чем. Ты слышала, в честь чего они играют?" Титания подтолкнула её вперёд, и они встали перед выступающими. Демона встретила их задумчивым взглядом, но увидев обувь Азалии, одобрительно кивнула и продолжила играть. Азалия начала танцевать свой самый важный танец в жизни. Для усиления эффекта Титания наколдовала подруге бутафорские крылья и подняла её в воздух. В бальном зале расцветали крупные переливающиеся радугой цветы, из-под потолка медленно сыпались синие блёстки. растворяясь на ладонях гостей и превращаясь в настоящие ароматные лепестки. Среди гостей прокатился восхищённый вздох. Они утирали слёзы с раскрасневшихся лиц. Некоторые дамы не сдерживали рыданий. Это был настолько эмоциональный миг, что никто из присутствующих не остался равнодушным. А когда музыка стихла и магия растворилась в последнем всполохе от взмаха рукава Залии, кто-то приглушил свет. И спустя минуту зал озарился золотым сиянием. Вокруг конкурсанток зажглись шарообразные огни. Они замерли над их головами, а затем, поднявшись к потолку, разорвались разноцветными фейерверками. Гости аплодировали. Его величество поднялся со трона и также рукоплескал вместе с Ирианом и Мертаном. Девушки поклонились, и слуга поднял им бокалы с шампанским. Король поднял кубок с вином. Леди, я давно не получал такого удовольствия от музыки и танцев. Своим великодушием и памятью к прошлому вы поразили меня в самое сердце. Вы напомнили всем нам и мне в первую очередь о том, что мы должны помнить и никогда не забывать. Девушки сделали погладку. Сейчас я хотел бы пригласить леди Демону на танец. Арнхел отдал кубок Мертану. И подошёл к принцессе. Почту за честь, Ваше величество. Она ещё раз поклонилась, и король закружил её в вальсе. Карлин отошла к столику с закусками, а Залия скрыла сжатые в кулаки руки среди складок юбки и направилась к выходу. Титания поспешила следом. Мёртон проводил их внимательным взглядом. В тускло освещённом коридоре было пустынно и свежо. Из приоткрытых окон дул тёплый вечерний ветер. По мраморному полу стучали каблучки женских туфель, а Залия подобрала подол и практически вбежала в пустующий зимний сад. Она бродила от одного аранжерейного горшка с растениями до другого, пока не опустилась на лавку. Тетя не присела рядом и ободряюще погладила по плечу. У нее не находилось слов для утешения подруги, и поэтому она сказала банальное: «Может это не окончательное его решение?». Он ведь не сообщил всем, что выбрал в жёны демону, а просто пригласил её на танец. Азалия отвернулась и вытерла щёку ладонью. Знаю, но возникает вопрос, почему тогда не меня первый этого титания не знала. Действительно, плечо подруги было горячим. Ты случайно не температуришь? Давай я принесу тебе попить чего-нибудь холодненького. Угу, согласилась она. И стянула с ног пуанты. Ленточки запутались, и девушка с раздражением их разорвала. Чувствуя себя школьницей на выпускном,чейка Валер выбрал не её, а королеву бала, она отбросила несчастную обувь и босиком прошлё по лада окна, распахнув его и вдохнув свежий воздух. Не бузи, а то перебьёшь здесь все горшки. Я схожу за напитками. Титания оставила её и вернулась в зал. Не заметив скользнувшую в зимний сад тень, Арнхил успел сменить партнёршу и теперь танцевал с леди Карлин. Но до них титании не было никакого дела. Она взяла два кубка с соком и направилась обратно. Что-то не слышно и не видно нашей преступнице. Может, Мёртон оказался прав, и всё уже решилось, а я зря переживала? Неожиданно затылок прострелило острой болью, и в глазах потемнело. Последнее, что увидел Ахитания носки тёмных женских туфель. Бокалы со звоном упали на мраморный пол, оставив оранжевую лужицу сока.